Глава 6. Ярослав. Заезжаю в свой ЖК, ставлю машину на парковочное место на улице. Сейчас хорошая погода, и я не хочу загонять ее в гараж. Пусть постоит под окнами. Я лишний раз полюбуюсь. Люблю свою тачку. Пожалуй, это едва ли не единственная любовь, которую я могу себе позволить. Ведь в мире большого бизнеса есть только голый расчет. Я вырос в этом и готов к этому. «Приехали», — говорю, откидываясь на сиденье. Я дико устал, силы кончаются. Больше всего сейчас хочу принять душ и завалиться на кровать, проспать до утра, чтобы ни единая живая душа меня не побеспокоила. Не живая тоже. Выключаю фары, достаю ключ из замка зажигания и держусь на ногах, лишь осознавая, что совсем немного, и я окажусь дома. «Готово?» — спрашиваю, считывая ступор на красивом лице своей спутницы. Она растеряна. «Зачем ты меня привез к себе?» — хмурится Лера и не спешит выходить из авто. Она даже ремень отстегивать не собирается. Вжимается в кресло, крепко держит черную полоску ремня. Ведет себя так, будто я ее вот-вот покусаю. Поворачиваю голову в ее сторону, с интересом изучаю реакцию девушки и чувствую исходящий от нее страх. Вопросительно выгибаю бровь. Мне становится любопытно. «Зачем?» — ухмыляюсь. Меня забавляет ее реакция. «Это же очевидно», — пожимаю плечами. «Неужели сама не поняла?» «Странно». Смотрю на девушку и подмечаю, что щеки перестали быть бледными, губы снова пухлые и невероятно сочные. В такие, в самую пору впиться и испить сок. Отбрасывают себя дурные мысли. Лера напоминает взъерошенного маленького котенка, который еще то и дело передвигает собачком и у которого хвост всегда торчит, словно труба с дымоходом. Она действительно не понимает, что в таком состоянии я ее не смогу оставить одну? А если вдруг что-то случится? Я далек от медицины и давно не попадал в столь стрессовые ситуации. В бизнесе, во время переговоров, на татами, в клетке – это все ерунда. Там у меня четко работает и мозг, и тело. Но увидев Леру без сознания, я растерялся. Не знал, как правильно поступить. Ее слабость стала для меня полным шоком. Пожалуй, я еще долго буду с опаской на нее смотреть, проверять, все ли в порядке. Все-таки она хрупкая и нежная девушка, а не стальная леди, которой так желает казаться. «Для кого как?» — снова хмурится. «Лично я не понимаю, почему нельзя было меня отпустить домой» признается в итоге. Конечно, я в ее глазах выгляжу монстром, но никто из нас не выбирал исход вечера. Он такой, какой есть. Вместо отличной вечеринки и громких тостов мы отправились в больницу, а мои брюки и обувь ждет химчистка. Хорошо, хоть автомобильному салону она не потребуется. Лера все-таки смогла не запачкать его. А ты подумай, кидаю. Конечно, каждому из нас... «Было бы комфортно находиться на своей территории. Но некоторое время нам придется потерпеть. В одиночестве Леру я не оставлю ни при каких условиях. Вдруг ей снова станет плохо. Что тогда делать? Мое присутствие в личном пространстве в ближайшие 24 часа ей придется принять и смириться с моим решением. Может, все же ко мне домой?» – просит уже более миролюбиво. Кидаю в сторону девушки красноречивый взгляд – Она отлично умеет понимать меня без слов. Так что пусть сама теперь ищет ответ на свой вопрос. Озвучивать элементарные вещи не собираюсь. Отстегиваю ремень безопасности, выхожу из авто, открываю пассажирскую дверь, чтобы помочь Лере выйти на улицу, протягиваю руку. Принимает. Как самочувствие, интересуюсь у девушки. Голова не кружится, не тошнит. Она стреляет в мою сторону убийственным взглядом, но принять помощь все-таки соглашается. С тем количеством противорвотного, которое мне вкололи, недовольно бурчит, выбираясь из салона. Уж вряд ли меня будет беспокоить тошнота. Лера выходит на свежий воздух, ее каблук попадает в щель, и она начинает заваливаться. В самый последний момент успевает схватиться за меня и поймать равновесие. Придерживаю ее чуть крепче и дольше, чем позволяют правила приличия, но на них мне совершенно плевать. С Лерой Не все в порядке, и я обязан о ней позаботиться. Я бы не был так сильно уверен на твоем месте, кидаю в ее адрес подколку. Намеренно вывожу на эмоции. Она в момент закипает, а внутри меня зверь урчит, довольный ее реакцией. «Проверим?» — смотрит с вызовом, кивает в сторону моей тачки. «Домой отвези?» — скидывает вверх подбородок. Сверлю ее взглядом. «Пожалуйста», — добавляет чуть мягче. Молча беру сумочку из ее рук, перекидываю через плечо и подставляю согнутую в локте руку. «Идем», — киваю в сторону подъезда. Лера не двигается с места. Разворачиваюсь и бросаю на девушку вопросительный взгляд. «Если она продолжит упрямиться, то ничем хорошим это не закончится. Ты хочешь, чтобы весь ЖК узнал о том, что ты ночевала у меня?» — спрашиваю, кивая на камеры. Лера моментально меняется в лице. Оно у нее становится пурпурным, а глаза огромными. Смеюсь, приобнимаю ее за талию и завожу в подъезд, минуя консьержа с охраной, прямиком следую в лифтовой холл. По пути встречаю несколько знакомых персон. Мы обмениваемся ничем не значащими кивками голов и проходим мимо. Соседи уже давно привыкли к моей активной личной жизни. Уже никто из них даже не обсуждает мои похождения и приглашенных гостей. Недаром у меня репутация неутомимого бабника и распутника. Старший братец уже давно парился по этому поводу, но только не я. Пусть уж лучше считают меня тупым мажорчиком и не видят во мне конкурента. Мне так проще каждого из них сделать. Большой бизнес жесток. Здесь не дарят вторых шансов и не подают руку помощи, если ты оступился. Стоит один раз покачнуться, как тебя толкнут в спину, уронят и тут же затопчут те же самые люди, кто еще вчера клялся в верности и дружбе. В большом бизнесе нет места чувствам, нет слабаков, поэтому пусть уж лучше меня списывают со счетов и не воспринимают серьезно. Это моя часть игры. Таким образом я прикрываю и себя, и брата. В следующий раз слушай меня молча и выполняй все, что говорю. Прижимая Леру максимально близко к себе, завожу ее в лифт, разворачиваю и еле слышно произношу на ухо. Ее трясет. Доверься мне. Прошу чуть мягче. Она отстраняется лишь для того, чтобы заглянуть мне в глаза. Смотрю на девушку, которую держу в руках и понимаю, что тону в ее взгляде. «А надо ли?» С горечью в голосе задает вопрос. «Вас, Ярослав Андреевич, не понять. Вы то жесткий, то добрый». «Уж какой есть?» – пожимаю плечами. «Хочу добавить еще пару фраз и обернуть наше общение в шутку, как не успеваю». Лифт замедляется, раздается предупреждающий сигнал, и мы оказываемся застрявшими в лифте. Свет гаснет.